Меня будут искать, если моя каюта окажется пустой. Кто? Рик и Жейда? Ты сама скажешь им, что стала моей любовницей и переехала ко мне в номер. Ты же хочешь, чтобы они дожили до конца полета? Тебе стоит бояться совсем других людей. Я блефовала. Кого это? Он улыбался, понимая, что я лихорадочно выдумываю героев-спасителей. Наш разговор слышат. Я убрала ладонь от ворота и показала ему звезду, покачав ее на цепочке. Это еще одно изобретение Матвея. Слова предупреждения не понравились Ивару. Его рука, что почти добралась до груди, выскользнула из-под рубашки. Он вцепился в звезду, намереваясь сдернуть ее с моей шеи, но произошло странное. Ивар неожиданно зашипел и отпустил украшение. Он согнулся пополам и тряс рукой, точно наткнулся на нечто обжигающее. «Что это?» — простонал он, подняв на меня полные слез глаза. Я в недоумении посмотрела вниз. «Неизвестная функция зумкома, который нечаянно задел Ивар?» «Ого!» — произнесла я. «Моя маленькая морская звездочка перестала быть рубиновой!» Ее камни почернели. И такое же черное пятно быстро расползлось по руке Ивара. Он рухнул на колени и потерял сознание. В этот момент лифт остановился на пятидесятом уровне. Как только двери открылись, в кабину ворвался незнакомый мужчина, явно готовый стрелять из небольшого дыркота. «Цела?» — спросил он, быстро осматривая меня с ног до головы, на мгновение концентрируясь на непорядке в моей пижаме. «Кажется, я его убила», — произнесла я, показывая пальцем на лежащего у моих ног красавчика. «Нет, он дышит», — успокоил меня незнакомец едва глянув на скорчившееся тело. «А вы кто?» — я проследила, как он спрятал непригодившийся дыркот. «Пришлось побегать за вашим лифтом, чтобы поймать, когда остановится», — буркнул мужчина, наткнув в одну из кнопок на панели. Кабина плавно отправилась вниз. Незнакомец не выглядел запыхавшимся. «Кто вы?» — повторила я вопрос, так и не получив четкий ответ на первый. Спал испуг, вызванный действиями Ивара, но подкатил новый. Меня увозил неизвестно куда и неизвестно кто. Басую и в одной пижаме. «Служба безопасности», — ответил незнакомец. Он присел на корточки и внимательно осмотрел почерневшую руку Ивара. Вытащив из нагрудного кармана небольшой прибор, приложил к пораженному участку. Загорелся индикатор и показал какие-то цифры. «А как вы узнали, что я в беде?» я следила за реакцией на лице мужчины. Он, убрав прибор, хмурился. Ему не нравились цифры. «Видели, как меня похищали?» «Нет, слышал». «Я вроде не звала на помощь». Подозрительность сделалась моей основной чертой. Мужчина бросил разглядывать руку Ивара и поднялся. «Я получил сигнал от вашего зумкома. Здесь». Он постучал пальцем по своему виску. И сразу среагировал. «Меня зовут Третий». «Я Дарья». Почему так поздно, третий? Только сейчас я поняла, что передо мной кибернет. Разве вас не инструктировали, что в случае опасности первым делом нужно хвататься за зумком? Встречный вопрос поставил меня в тупик. Я прокрутила в голове события и поняла, что сжала зумком только в кабине лифта. Действительно, откуда третьим узнать, что я похищена? Что-то такое было. Пролепетала я. Но я думала, что зумкомы в зоне тишины не работают. «Внутренняя связь на корабле всегда поддерживается». Ивар пошевелился и застонал. Открыл мутные глаза и поднес почерневшую руку к лицу. «Что со мной?» – прошептал он. Кибернет вновь опустился на корточки. «Как давно вы принимаете про магму?» – спросил третий, без церемона разрывая рукав на рубашке страдальца по шву. «Нам открылось, что чернота дошла уже до локтя». «Лучше говорить, иначе можете умереть!» Ивар тяжело сглотнул. Он сел, опираясь спиной о стенку лифта. Давно, как только понял, что промагма делает людей бессмертными. Утром ничего от этого, он покрутил пальцем вокруг сломанного носа, не останется. «Я не устаю, и мне не нужен сон. Меня нельзя убить!» «Теперь можно!» Опроверг фантазии Ивара Кибернет, кивнув на его руку что это брат матвея вновь уставился на растущее черное пятно действие антимагмы вам не следовало набрасываться на леди у меня здесь антимагма я подняла за цепочку морскую звезду боясь к ней прикоснуться какая ирония судьбы ивар стремился заполучить антивещество а когда нашел сильно пожалел вы леди обладаете действенным оружием против черных тварей «Я могу с ними встретиться?» Я задохнулась от ужаса, помня безжалостность черных ос. «Вероятность их атаки на звездолет все еще велика, но не нужно волноваться, мы готовы к ней». Третий поднялся. Из последних слов я поняла, что он один из команды кибернетов, присланных защищать звезду и, по совместительству, мой личный телохранитель. «Почему же вы прошляпили его?» Я презрительно взглянула на притихшего Ивара. Нас готовили к угрозе извне. Никто не ожидал, что черная тварь уже на корабле. Не было признаков наличия промагмы. «Что со мной будет?» Ивар скривил лицо. И ему не пришлись по нраву слова Кибернета. Видимо, тварью его еще никто не называл. «Чернота продолжит расползаться в зависимости от того, сколько в вашем теле промагмы. Если слишком много, то, возможно, смерть». Третий совсем не жалел преступника. «Да, вы меня везете. Ивар попытался подняться, но не смог. «Закрытый медицинский блок!» Кибернет подал ему руку. Ивар схватился здоровой и со стоном встал на ноги. «Там поддержат вашу жизнь до конца полета. «А потом...» «Вашей судьбой займутся другие!» «Я отвечаю за безопасность звезды!» Лифт неожиданно остановился. «Леди, ваш уровень!» Кибернет кивнул, указывая на выход. «Добрых снов!» А вы? Что вы будете делать, когда сдадите этого в медблок? Мне было интересно, где обитают кибернеты, которых трудно отличить от людей. Возможно, я видела третьего сотни раз, но не выделяла благодаря неброской внешности. Пассажир и пассажир. Никакого доказательства о его принадлежности службе безопасности, кроме наличия деркота, который прятался где-то в одежде. Я продолжу свою службу. Он впервые улыбнулся и, дождавшись, когда я выйду, нажал на кнопку одного из уровней. Связь с внешним миром появилась намного раньше, чем мы ожидали. То ли звезда прибавила скорости, то ли досрочно вышла из зоны тишины, плюнув на экономию времени. Об этом радостном событии мне сообщила Жейда. Ей и Ригу я на следующий же день рассказала о том, что ко мне вломился макой, и, как его, услышав крики, помогли задержать соседи. «Больше не надо бояться ММС, он арестован. Его высадят на лазурном кольце, куда он и стремился, но передадут в руки законников. Парни не скоро светит свобода», — успокоила я разволновавшихся друзей. Кибернет больше не встречался, а зумком, даже если я нажимала на него, молчал. Видимо, активное общение с третьим без явных признаков опасности не подразумевалось. Но теперь я хотя бы была спокойна, что нахожусь под наблюдением. Не понимала только одного. Почему Матвей не заикнулся о морской звезде, как об оружии? Не хотел пугать, что на наш звездолет могут напасть черные твари? И я желала ответов. Слишком много накопилось всяких почему. Едва дождалась, когда словоохотливая Жейда убежит на свидание к Ригу, чтобы связаться с одиннадцатым. Девчонка была влюблена, и я это видела по горящим от восторга глазам. Прием, прием, проверка связи. Как дела, одиннадцатый?» — спросила я, нажав на зумком. «Всё хорошо, прекрасная леди», — тут же отозвался он. «И я слышал, у вас на звезде не так давно была жаркая ночка». «Да, я познакомилась с одним из родственников Матвея. Он предложил мне руку без сердца, но она у него отсохла». Мне нравится, что шутишь. У многих после общения с Иваром развиваются фобии. Ко мне на помощь прилетел великолепный спаситель с огромным дыркотом. Насколько великолепный? На десять? Может, сразу на одиннадцать? Он тоже показал тебе свое сердце. В голосе одиннадцатого слышалась ревность. Я рассмеялась, не собираясь раскрывать все карты. Одиннадцатый, а ты, оказывается, рыжий. Откуда знаешь? «Смотрела видео». «Чёрт, и как тебе? Ты не любишь рыжих?» «Я люблю Матвея». «Кстати, мы нашли человека, который послал видео разгрома на звезду. Он занимался монтажом фильма, куски которого готовили для новостей». «Что он хотел? Предупредить Ивора?» «Нет, послал сырой материал другу. Мол, на завтра об этом все равно стало бы известно всему Крагнатуму, а звезда входила в зону тишины». Днем раньше, днем позже. Какая разница? Перед ним же не отчитывались, что так и не обнаружили главного организатора нападения. Никто из нас не догадывался, что Ивар улетел на вашем звездолете. И если бы не твое сообщение, мы до сих пор вычисляли бы корабль, на котором он скрылся. А что с настоящим Макоем? Убит. Тело сержанта нашли в заброшенном бункере. В его номере выявлены следы черной краски для волос. Торопился наш Ивар. Не почистил за собой. Видимо, идея пришла спонтанно, но ничего, скоро с ним поговорят по душам. Жалко, сержанта, молодой. А сколько лет ты, вору? На пять больше, чем Матвею. Я же говорила, что он выглядит старше, а ты нет, все верно, двадцать семь. Я проверил. Прости, я виноват, о чем сильно сожалею. Одиннадцатый показательно вздохнул, хотя кибернетом нет нужды дышать. Просто волосился. А рыжеволосился, подделаю его я. Неужели Ивар на самом деле руководил боем отсюда? Так и есть. В его каюте нашли устройство синхронизации с мозгом капитана боевого корабля, того самого робота, которого мы захватили с Матвеем. Ну почему отсюда, со звезды? Он при любом раскладе выигрывал. И если бы черные твари добыли антимагму, они притащили бы ее в условленную точку. А нет. И вора не связали бы с нападением. Он спокойно вернулся бы на Верлакс. Нет, ну каков гад? Как все точно рассчитал? Е находилась под впечатлением от изворотливости старшего Лаврова. Наглый, беспринципный, берущий на храпом. Да, он всегда был умным парнем. Матвей до последнего не верил, что воры и предатель его родной брат. Без прямых доказательств мы ничего не смогли бы ему предъявить, Ивар соврал бы, что все время находился с Ией. Он оставил с ней своего кибернета. Ему все сошло бы с рук, если бы в дело не вмешалась одна отважная девочка. «И кто же эта отважная девочка?» «По десятибальной шкале она, сколько бы ты ее оценил?» Я улыбнулась. «Двенадцать?» Мы оба рассмеялись. «У меня еще остались вопросы, и только попробуй сказать, что тебе некогда». Я хотела знать все сразу. Хватит находиться в неведении, имею право. Как Ивор оказался на спутнике XX512? Он жил в отеле под чужим именем. Делал вид, что беженец, ждущий шанса убраться подальше. В этом не было ничего удивительного. Многие, спасаясь от войны в Крагнатуме, перебирались на спутники. Но когда Ивар понял, что на военной базе к чему-то готовится, начал искать пути отхода. Хотя был распущен слух, что стражи собирают у отеля для охраны челноков, перевозящих пассажиров на звезду, он решил перестраховаться. Тут и попался ему сержант МакКой с билетом до Лазурного кольца. Но соблазн заполучить антимагму был настолько велик, что Ивар не отменил операцию по ее захвату. Он всегда действовал дерзко. Вспомни хотя бы, как он напал на мой корабль, нисколько не опасаясь, что его засекут сотни звездолетов, маячивших на орбите Крагнатума. Но как ему удалось украсть секрет про магмы? У него был пособник на военной базе? Нет, мы уже выяснили, что утечка произошла не со спутника ХХ-512. Так и знала, что это Ия. Я звонко хлопнула себя по колену. Нет, у нее не было доступа к секретным документам. Матвей не хранил их дома, в лаборатории на Верлаксе тоже не нашли следов постороннего вмешательства. «Так тоже же?» Я даже перестала дышать. «Ты не поверишь, на него никто не мог подумать». Матвей догадался только потому, что услышал от захваченной твари, что им с самого начала была дана установка «Искать сосуд». Нечто вроде емкости для жидкого вещества. Поэтому они переворачивали все контейнеры. «А промагма тоже жидкая?» «Нет, она не в активном состоянии, похожа на кусок смолы». «Прости, что перебила. Так что там относительно предателя?» Матвей только одному человеку говорил, что повезет антимагму в сосуде. Но тот человек понятия не имел, что сосудом Матвей называет огромный челнок, на стенах которого весь долгий путь до крагнатума дозревало антивещество. «Это челнок, который я пригнала на XX512?» «Да. И только у этого человека хранились документы, свидетельствующие, что Матвей купил заброшенный спутник Верон и собирается на нем испытывать антимагму». «И кто же этот человек, которому не следовало доверять?» «Президент Верлакса». «Дедушка Матвея?» «Я не могла поверить». «Но как? Как он мог допустить Ивора до серьезной тайны?» Он что, не знал, что между братьями идет соперничество? Президент с детства жалел старшего внука. Родители развелись, мать занималась только собой, отец увлёкся другой женщиной. Я вспомнила свою маму. Очень даже может быть, что она знакома с матерью Ивора. Такие уставшие от жизни леди любят отдыхать на курорта Хайдор Эп. Дед позволял ребенку находиться в своем кабинете, всецело доверял. Одиннадцатый продолжал выкладывать семейные тайны Лавровых. Когда Ивар сделался взрослым, привычки оставлять мальчика у себя не изменились. Ни тот, ни другой не афишировали крепкой дружбы. Это был маленький секрет деда и внука. Получается, Ивар пользовался любовью деда в корыстных целях? Мне сделалось противно. А как же Матвей? Он не был так близок с дедом. Видел в нем прежде всего президента. Сделав открытие про магмы, пришел к нему в первую очередь. Главный человек Верлакса должен знать, каким оружием обладает его планета. Но они договорились не вести испытаний в этом направлении. Промагма должна применяться только в мирных целях. Но получилось все иначе. Я вздохнула. Милый внук Ивар просто подглядел в документы, а поскольку сам работал над промагмой. Сразу понял, что шел в неверном направлении. Получив рецепт, использовал его в своих интересах. Как все печально закончилось и для деда, и для внуков. Я могу поговорить с Матвеем? Он, наверное, сильно расстроен. Он сейчас занят. Опять? Чем он может быть занят? Я не понимала, почему постоянно получаю отказ. Всю основную работу по разоблачению козни Ива разделала я. Третий появился только в самом конце. «Пора бы дать мне заслуженное внимание!» Одиннадцатый рассмеялся. «Матвей на самом деле не может. Он улаживает дела с родственниками». «С президентом», — догадалась я. «Да, грядут перемены. Скорее всего, дед сложит с себя полномочия». И «Я понимала. Так проколоться». «Ты рассказал мне все по секрету? Я должна была знать, что держать за зубами». Имея способность выбалтывать все и сразу, я хотела позаниматься над собой. Сделаться более внимательной, ответственной и взрослой, что ли? Нет, Матвей сам попросил поставить тебя в известность. И все же я хотела бы услышать его голос. И я передам. Глава 26 В день остановки на Лазурном кольце Жейда пребывала в сильнейшем возбуждении. Я уже узнала. Она сидела в моем кресле и крутилась то в одну сторону, то в другую. «Звезду примет местный космопорт, и у пассажиров, следующих на липуту будет возможность посмотреть город». Говорят, он невероятно красив. Еще бы! Все города на искусственных образованиях продуманы от и до. Это тебе не старинные поселения со времен покорения аборигенов. Застраивались как попало». Я пилила ногти. Прошло почти два месяца, как я покинула свой дом, а маникюром ни разу не занималась. Присмотрела, было машинку для ногтей в магазине на 32 втором уровне. Смоталась туда, пока Рик с Джейдой были в цирке. Но не решилась купить. И так сделала слишком дорогие приобретения. Просить у одиннадцатого разрешения потратиться не имело смысла, а с Матвеем меня по-прежнему не соединяли. Поэтому обрабатывала ногти тем, что принесла Жейда. Автоматическая пилка противно жужжала, снимая стойкий лак, наложенный еще лучшим мастером персероны, и больно прихватывала кутикулу. Я подумала на пальцы, чтобы уменьшить жжение от антисептической жидкости, и сунула в аппарат другую руку. Мне отец деньги дал, взял слово с Рига, что тот вернет меня такой же, какой взял. Он однажды застал нас, когда мы обнимались. «Целуешься с ним?» — спросила я, не поднимая головы.